Глава пятая. Против кого дружите? Цель оправдывает средства. макиавелли На некоторое время центром внимания стал станичный фельдшер Бурлаков. Известный пьяницей и коновал по сути своей. Оказалось, что не такой уж он и валенок в медицине, когда приспичит. Отняв у кого-то из казаков исподние, Фельдшер сноровистой спеленал новорожденного, укутал в свою телогрейку и перепоручил старшине Чубу, который по праву считался самым опытным нянем воспитал на своем веку с добрый десяток внуков. Затем Бурлаков занялся ранеными, остановил кровотечение новичку с раздробленной ступеней, перевязал притертого и его водилу, и, покопавшись в своей зеленой сумке из плащ-палатки, извлек коробку со шприц тюбиками промедола и задумался на минуту сведя в кучу дугообразные жидкие брови калина чё замернах! — прикрикнул атаман наблюдавший за фельдшером а у вас промедола нету поинтересовался фельдшер у притертого жалко было тратить на чужаков дефицит на лекарство которое ко всему прочему Можно было использовать для торчка и выгодно менять на хорошие вещи. — Вам же должны выдавать на службе. — Нету. Исходя болевой испарины, покачал головой омоновец. — Водка есть там, у мангала. — И то дело! — обрадовался Бурлаков, и, оправдываясь перед атаманом, поспешил заметить. — Они же уже и так датые. Нельзя мешать одно с другим. Ща накатят по стакашку, нормально будет. Потом отходить начнут, добавлю, а? — Делай, как знаешь, — махнул рукой атаман и повернулся к расшпиленному кузову казачьего шестьдесят шестого, в котором на заботливо припасенных носилках усадили притертого с водилой. — Вы как? — Давай, чего там? Притертый ткнул пальцем в сторону чеченской таблетки, которую уложили тяжелого новичка с раздробленной ногой на место раненого солдата. Солдата временно выдворили на улицу и укутали в одеяло, намереваясь усадить в кабину таблетки, после того, как ее отмоют от крови двое нарядчиков, уже припустившись к тереку с ведрами. адимка вообще не пил, можно было бы и шернуть. Я, в принципе, в норме, до райцентра без проблем. Вовка, ты как насчет водочки? Можно, — отозвался раненый в плечо омоновский водила. До этого грамм триста засосали, хуже не будет. А Димке поставить надо бы. Не злобейсь, доктор, потом сквятаемся как-нибудь. — Коли тяжелого, нах, — распырился атаман, видя, что Бурлаков сомневается. Петро, а ну к костру нах, водки принеси, бегом нах. Петро, станичный киллер, белобрысый, белобровый, веснущатый, малый, лет двадцати, с красным лицом, пораженным полным отсутствием какого-либо намека на интеллект, метнулся к костру за водкой. Бурлаков досадливо крякнул, извлек из сумки коробку с промедолом и полез в таблетку. — Мдве кали, — предупредил атаман, — не жалей, нах, тяжелый ведь. — Егорыч, баба жена Беслана Сатуева, — мне, кстати, вспомнил Антон, — ее втихаря везли в райцентр рожать, а дед, судя по всему, родственник. — Отъеб! — досадливо нахмурился атаман, — ну, привалила. Теперь, нах, надо будет окопы по околице копать. Ну и угораздило тебя Антоха. Антон виновато потупился Он разделял чувство атамана и прекрасно понимал, что на ближайшее время подкинул станишникам большущую проблему. Раньше было проще. Полезла рейдовая группа через реку. Огонь из тех столов кто не спрятался, мы не виноваты. «Трупы выложили на берегу, дали вверх три ракеты красного огня. Забирайте!» Воины Ислама, отправляясь в рейд, прекрасно знали, что могут нарваться на казачью пулю. Но то были ичкерские солдаты, духи. Никому из сотрудников наших правоохранительных органов и в голову не могло прийти отправиться на ту сторону, дабы проводить расследование пограничного инцидента. Та сторона табу была. А сейчас вся территория, на которой проводится так называемая контртеррористическая операция, входит в юрисдикцию военной прокуратуры СКВО. Завтра поутру сюда подскучит следственная бригада, прокатится в ближайшие сёла за териком, будет уточнять детали, выяснять, что почем. о местных товарищей в свою очередь выведут у прокурорских некоторые обстоятельства дела и, скорее всего, не пожалеть средств, чтобы те поделились кое-какой информацией закрытого типа. Обратная связь, так сказать. о беременных жен полевых командиров при граничье расстреливают, мягко говоря, далеко не каждый день. Так что обязательно возникнет нездоровый ажиотаж со всеми вытекающими. В общем, имеются все предпосылки для возникновения крепкой взаимной любви между станицей Литовской и Бесланом Сатуевым, который в угоду новой страсти может покинуть насижено гнездо в горах, куда еще не скоро ступит нога федералов, и как-нибудь ласковой туманной ночкой пожалует со всей своей кодлой в гости к станишникам. Вот это будет саитие. Вот это будет любовь до последнего вздоха. А теперь потолкуем, Андрей Иванович, предложил озабоченный атаман, после того, как ОМОНовцы засадили одним махом по стакану универсального анестезирующего препарата. Смотри, как хреново все получилось, но... Хреново ведь! Последний денек вам тут вроде все уже, а? «Точно. Притертого зовут Андрей», — отметил стоявший рядом с кузовом 66-го Антон и вяло удивился. тут память у атамана. Единожды сидел за столом с человеком, и то полтора месяца назад. Больше не встречался». «Понятно. Хреново», — согласился Омоновец, морщась от только что принятого лекарства. «А отчего тут толковать?» «Давай быстрее в райцентр, потом, или по дороге. Ты с нами едешь?» «Не надо сейчас!» — решительно махнул Папаха и атаман. «Да вы через пять минут окосеете, нах!» «Бурлак по дороге вам еще добавит. С вами потом толковать будет неспособно. Ты уж потерпи минуту-другую». — Давай все обрешаем, потом еще спасибо скажешь. — Замять не получится, — догадливо покачал головой Андрей. — Сам понимаешь, нам отчитываться перед прокурором за двухсотых и наши драные шкуры. — Не, то ясно, какой там замять, — истово воскликнул атаман. — Замять никто и не предлагает. «Ты как себе думаешь, нахуй, ежели бы не Антоха? М -м, не мой, Анша, где бы вы с Вовкой сейчас были?» «Почем разговор, атаман? Да тут все ясно!» С чувством воскликнул Омоновец, неловко разворачиваясь в сторону Антона. «Анша, за нами должок. Тут без вопросов. Правда, я сначала так зол на тебя был, убить был готов. Но факт!» Мы с Вовкой тебе обязаны жизнью. — Работа такая, — без эмоций буркнул Антон. — Ничего такого вы мне не должны. — Должны, должны. Слыхал, чья жена? Продолжал гнуть свой атаман. — Завтра, нах весь округ об этом будет трещать, так? — А что, у нас есть выбор, — угрыма насугался Андрей. В любом случае расследование будет. — Да пусть себе расследование! — пренебрежительно поморщился атаман. — Расследование! Тоже мне нах! Велика важность! Мы можем все так обтепать чтоб, значит, всем любо было! — Нах! — И вам, и нам! — Давай, значит, чтоб без долгов! — Нах! — Вам, Антоха, жизнь спас! — «Теперь вы в обрядку Ась!» «Говори, чего придумал!» Без особого воодушевления, слегка заплетающимся языком, выговорил Омоновец. Ударная доза анестезина начала действовать.